А она не вырахнется, лежит себе, как мертвая. «Вот будет подарок жене», — сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке. Повыбросала всю рыбу и сама ушла. «Ну, старуха», — говорит дед, —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 Опусти хвост в проруб. Рыба сама на хвост нацепляется. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. Волк пошел на реку. Опустил хвост в проруб. Дело-то было зимой. Уж он сидел, сидел. Целую ночь просидел. Хвост его и приморозило. Попробовал было приподняться. Не тут-то было. «Эк, сколько рыба привалило! И не вытащишь!» — думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого. «Волк! Волк! Бейте его! Бейте его!» Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, чем кто попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост, и пустился без оглядки бежать. «Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, кумушка!» А лисичка-сестричка, покушавши рыбки, захотела попробовать, не удастся ли еще что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в катку с тестом, вымазалась и бежит а волк ей навстречу. «Так-то учишь ты! Меня всего исколотили!» «Ах, куманек!» говорит лисичка-сестричка. «У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг! Меня больней твоего прибили, я на силу плетусь!» «И то правда!» говорит волк. «Где тебе, кумшку уж идти? Садись на меня, я тебя довезу!» Лисичка села ему на спину, он её и понёс. Вот лисичка сестричка сидит, да потихоньку и говорит: Битый не битого везёт. Битый не битого везёт. Что ты, кумушка, говоришь? Я, куманюк, говорю: битый битого везёт. Так, кумушка, так. Давай, куманюк, построим себе хатки. «Давай, кумушка!» «Я себе построю лубяную, а ты себе ледяную!» «Принялись за работу, сделали себе хатки. Лисички лубяную, а волку ледяную. И живут в них. Пришла весна, волчья хатка и растаяла». «Ах, кумушка!» — говорит волк. «Ты меня опять обманула!» Надо тебя за это съесть. Пойдем-ка, куманек, еще поканаемся, кому-то кого достанется есть. Вот лисичка-сестричка привела его в лес к глубокой яме и говорит. Прыгай, если ты перепрыгнешь через яму, тебе меня есть. А не перепрыгнешь, мне тебя есть. Волк прыгнул и попал в яму. «Ну, — говорит лисичка, — сиди же тут!» И сама ушла. Идет она, несет скалочку в лапах и просится к мужичку в избу. «Пусти лисичку-сестричку переночевать». «У нас и без тебя тесно». «Я не потесню вас. Сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, скалочку под печку». Ее пустили. Она легла сама на лавочку хвостик под лавочку, скалочку под печку. Рано поутру лисичка встала, сожгла свою скалочку, а после спрашивает «Где же моя скалочка?» «Я за нее и гусочку не возьму». Мужик делать нечего, отдал ей за скалочку гусочку. Взяла лисичка гусочку, идет и поет. И шла лисичка-сестричка по дорожке. Несла скалочку, за скалочку гусочку. «Стук-стук-стук!» — стук. стучится она в избу к другому мужику. «Кто там?» «Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать». «У нас и без тебя тесно». «Я не потесню вас. Сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку». Её пустили. Она легла сама на лавочку, Хвостик под лавочку, гусочку под печку. Рано утром она вскочила, схватила гусочку, ощипала ее, съела и говорит. «Где же моя гусочка? и Я за нее и индюшечку не возьму». Мужик делать нечего, отдал ей за гусочку индюшечку. Взяла лисичка индюшечку, идет и поет. И шла лисичка-сестричка по дорожке. Несла скалочку, за скалочку гусочку, за гусочку индюшечку. «Стук-стук-стук!» — стук. стучится она в избу к третьему мужику. «Кто там?» «Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать». «У нас и без тебя тесно». «Я не потесню вас. Сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, индюшечку под печку». Её пустили. Вот она легла на лавочку... Хвостик под лавочку, индюшечку под печку. Рано утром лисичка вскочила, схватила индюшечку, ощипала ее, съела и говорит. «Где же моя индюшечка? Я за нее не возьму и невесточку». Мужик делать нечего, отдал ей за индюшечку невесточку. Лисичка посадила ее в мешок, идет и поет. И шла лисичка-сестричка по дорожке, Несла скалочку за скалочку, Гусочку за гусочку, Индюшечку за индюшечку невесточку. «Стук-стук-стук!» — стук! стучится на в избу к четвертому мужику. «Кто там?» «Я лисичка-сестричка. Пустите переночевать». «У нас и без тебя тесно». «Я не потесню вас. Сама ляжу на лавочку, хвостик под лавочку, а мешок под печку». Её пустили. Она легла на лавочку, хвостик под лавочку, а мешок под печку. Мужик потихоньку выпустил из мешка невесточку, а впихал туда собаку. Вот поутру лисичка-сестричка собралась в дорогу, взяла мешок, идёт и говорит. «Невесточка, пой песни!» «А собака как зарычит!» Лисичка испугалась, как шваркнет мешок с собакою да бежать. Вот бежит лисичка и видит, на воротах сидит петушок. Она ему и говорит, «Петушок, петушок, слезь сюда, я тебя исповедую. У тебя семьдесят жен, ты завсегда грешён Петух слез, она «хвать его!» и скушала.